Глава 23 Они все боялись помочь. Сестры ордена Святой Сивелы верили, что захваченные тенью были нечистыми. Физический контакт с такими требовал ритуалов очищения длящихся месяц. И никто, даже Дючет, не подходил к мертвому телу Фейлин. Но Сирина уже не была сестрой Сивелин. Винатрикс Эверильд помогла ей отнести труп сестры в тихую комнату, где Сирина одна подготовила тело. Сняла с нее лохмотья свадебного платья, нижнее белье. На миг замерла, глядя на то, что осталось от ее сестры. Ничего не поделать с жуткими ростками на ее теле, похожими на лишайник на дереве. Ничто не могло убрать пятна тьмы с кожи. Ужасное существо на кровати едва ли было похоже на Фейлин. Но Сирина работала, бережно вымыла труп сестры, подстригла потёрла ногти, похожие на когти, вымыла, расчесала оставшиеся изломанные волосы, всё ещё рыжие под грязью. Среди одежды, которую привёз отец, она нашла зелёное платье. С помощью Эверильд она одела тело Фейлина в мягкий бархат, и когда они закончили, та стала почти похожей на человека в свете свечей. А потом Винатор Фендрель, Винатор Террин прошли в комнату. Помогли Винатрикс Эверильд отнести мертвую дочь герцога в часовню, где для ее тела подготовили алтарь. Сирина переоделась, вымыла руки и лицо, нашла вуаль, прикрыла голову и лицо. Замерла у большого зеркала на стене, едва узнавая бледную девушку, глядящую на нее из-за вуали, стеклянными глазами с синяками под ними. Часть ее хотела отступить в безопасность Робы Сивилин, в безопасность Капюшона, но, учитывая события дня, она уважала память сестры и приняла происходящее. Она не могла изменить факты. Фейлин была мертва. Спасти ее уже не удастся. Она не вернется, чтобы выйти замуж за Геральда. Теперь Сирина обязана исполнить этот долг вместо сестры. Девушка взяла себя в руки, покинула комнату, направилась по коридорам дюнглы, как в Она замечала вокруг людей, но смотрела только на пол под ногами. Никто не говорил с ней, она ни с кем не говорила. И вошла в часовню одна. Поющие голоса звенели под высокими арками. Сирина заметила сестру Сивилен в тенях слева от алтаря их капюшоны, Открывали лица, ладони были подняты в знаки уважения к богине. Дюччет вела их в похоронных гимнах, ее голос звенел ясно и красиво. Приятный сюрприз. Сирина не ожидала, что великая мать Дидьен позволит своим девочкам отпевать захваченную тенью. Над алтарем в дальнем конце три окна с витражами изображали широкие ветки рябины, священные для богини. Сирина подошла, думая, как странно было видеть, Тело Фейлин, озаренное светом множества свечей, холодную, неподвижную под этим святым изображением. Фейлин всегда была полной жизни. Фейлин была остроумной. Фейлин могла танцевать всю ночь, не уставая. Могла обогнать любого в королевстве верхом на лошади. Она затмевала любую женщину при дворе короля. Фейлин. Разбитая и утерянная Фейлин. Сирина обожала свою сестру. Давясь от слез, она рухнула на колени у алтаря, соединив ладони в молитве. Слов не было. Она могла только сидеть в тишине, пока голоса сестер Сивилен набегали на нее волнами священных песен. Она не знала, как долго там пробыла. Шорох юбок сообщил ей, что ее уединение закончилось. Через миг Лизель опустилась рядом с ней, взяв ее за руку. Сирина смотрела сквозь вуаль на подругу, заметив синяки на ее шее, где Фейлин, нет, где Инрен пытался ее задушить. Золотистые кудри Лизель не спадали на плечи, незаплетенные. Ее глаза сияли, губы были строго сжаты. Горло сжалось, когда она, подавляя слезы, глядя на мертвое тело, повернулась к Сирине и сказала «Прости». Слезы полились, на пару мгновений она отвлеклась и не могла продолжить, а потом выдавила. «О, Сирина, мне так жаль! Я не смогла защитить ни тебя, ни ее!» Сирина сжала ее ладонь, прильнула головой к голове Лизель и твердо сказала, «Это не твоя вина». Лизель просидела с ней не меньше часа, потом склонилась, поцеловала Сирину в макушку и ушла. Сирина продолжала сидеть одна под пеней сестер в нише. Отец присоединился к ней. Таким растрепанным она его еще не видела. Даже в ночь, когда Фейлин захватила ведьма, а его жена умерла, Дальдреда не проявил эту слабость. Теперь же он рухнул на колени рядом с Сириной. Камзол был расстегнут. Волосы рассыпались по полбу. Челюсть потемнела от щетины. Какое-то время они молчали. Ужасные тайны, которые открыла Инран, всплыли в голове Сирины. Она поежилась, жалея, что узнала эту правду о рабстве отца. Она надеялась, что он не узнает, что ей это известно. Сестры Сивилен допели, и голоса устали. Они медленно вышли из часовни, свечи бросали их тени, как темные призраки за ними. Когда сестры ушли, молчание Сирины и ее отца стало еще тяжелее. «Винатор, Даминус и его люди ищут оставшиеся якоря», — сказал Дальдреда. «Ведьма мертва и изгнана». Но Фендролис сказал, что он не хочет рисковать. Они защитят Дюнбру в свадьбе. Сирина уставилась на отца, не веря ушам. — Ты не собираешься продолжать со свадьбой? Она попыталась подавить гнев. — Не сейчас! Отец взглянул на нее, приподняв бровь. — Конечно, собираюсь. Мы должны. Если это отложить, Инран победит. Снова. Он покачал головой, сглотнул, посмотрев вниз. Его взгляд лежал не на теле Фейлин. Он смотрел на воздух над ним. «Я сделаю тебя королевой Периньона, дочь. Кровь Дальдреда будет править в золотую эпоху. Мы будем жить в связи с пророчеством об избранном короле. Это будет наш путь». Горечь стала в горле, обжигая, когда она сглотнула. Она смотрела на лицо Фейлин, на искаженные черты под мягкой вуалью. На рассвете винаторы отнесут тело Фейлин к берегу святого острова. И там сожгут его со священными специями, а прах соберут и вернут в дом ее отца для похорон. Словно она просто умерла, словно ее душа не была обречена. Герцог ушел. Сирина утомленно опустилась на каменный пол, прислонившись головой к алтарю. Ладонь нашла руку Фейлин. Ее пальцы были холодными неестественными, но Сирина держалась за них. Она не знала, как долго так просидела, пока не услышала, как подошел принц. Она понимала, что он придет, и не знала, надо ли ей уйти до этого, но это была ее последняя ночь с сестрой, и она должна была разделить с ней горя, с тем, кто по-настоящему потерял то, что было потеряно. «Как — Как Винатрикс? спросила она, не оглядываясь. Шаги замерли. Он не сразу ответил. — Спит, — сказал он, и голос его был приглушен в свете свечей от печали. Они перевязали ее рану, уложили в постель. Она вне опасности. Терен приглядывает за ней. Сирина кивнула. — Она спасла нас. — Фейлин, Инрен. Она бы убила всех нас. Герард не ответил, опустившись рядом с ней. Тихо произнес священные слова. Сирина не перебивала его. Она слушала его голос, как он много раз запинался, но все-таки произнес молитву до конца. Он закончил, развернулся и сел спиной к алтарю, притянув колени к груди. Девушка смотрела в его сторону из-под вали. Он был уставшим, лицо осунулось. «Ты была с ней?» прошептал он, поймав ее взгляд. «В Конце. Сирина кивнула. Она не доверяла себе. Я рад. Его голос дрогнул, он быстро опустил взгляд, но она заметила блеск слез в его глазах. Неожиданно он повернулся и опустил ладонь поверх ее на холодные пальцы Фейлин. Сирина, сказал он нежно и посмотрел на нее. В его глазах была печаль. Сирина, я должен быть честен с тобой. «Наши жизни слишком хрупкие, а будущее неясно. Я не хочу упустить короткий шанс». Сирина пустила ладонь Фейлин, убрала ладонь от его хватки. Она сложила руки на коленях, глядя на него. «Я знаю», — сказала она. «Я понимаю, Герард». Она понимала, что ему нужно было отказаться от слов в том глупом письме. Она понимала, что он хотел извиниться за попытку изображать что полюбил ее, как Фейлин. Они должны сыграть свадьбу по закону. Гера, благородная душа, ощущал, что должен показывать любовь, чтобы попытаться оправдать этот ужасный маскарад. Она понимала и не могла этого вынести. Она ощущала его взгляд на ее лице. «Серина, я не думаю, не думаю, что ты веришь мне». Сирина встретилась с ним взглядом, с трудом выдерживая его. «Моя сестра только умерла», — сказала она. «Моя сестра, которую любила тебя и которую ты любил». «Сирина, мы оба знаем наш долг». Она резко встала на ноги, подвинула длинную юбку. «Долг, который мы исполняем ради своего народа. Но нет толку притворяться. Я прошу тебя просто быть честным со мной». Герар встал. Свечи озаряли его лицо. Он сделал шаг, стал ближе, чем ей бы хотелось. Его ладонь замерла возле ее руки. Она ощущала тепло его пальцев. А ты, Сирена? спросил он сдавленным голосом. Ты будешь со мной честной? Она отвернулась и оставила его стоять у мертвого тела сестры. Ее тяжелые юбки тянулись по каменному полу когда она устремилась в полумрак дальней части часовни. Нашла дверь, открыла ее, охнула от ледяного ветра, подувшего сквозь вуаль на ее кожу. Небо краснело от рассвета. Во дворе приближались красные капюшоны. Они шли, собратила ее сестры, на берег. Все кончилось.